Глава четвертая. Оставив меня в полном замешательстве, Наталья широким гренадерским шагом направилась, нет, не к башне, как ожидала я, а в темноту вдоль стены. Пока я пыталась осмыслить, что авантюра, в которую я ввязалась, может мне обойтись дороже, чем ссылка, Наталья обернулась и властно поманила меня рукой. — "Молчите, ваше сиятельство, пока не увидите господина. Я сама все улажу. Только молчите и кивайте, будто не мая. Меня подмывало спросить, откуда у нее такая уверенность. Она точно знала, куда идти. Городская тюрьма была ей не в новинку. Если она была здесь в качестве узницы, как потом оказалась при графской дочери? Кто-то из ее родных был заключенным. То, что Наталья не скрывала своей осведомленности, останавливало меня от того, чтобы спросить ее прямо. Аглая должна была это знать. Во, наглая Платоновна, Акашка, видите?» Я послушно задрала голову, но различила только глухую стену. «Он там мой дядька, и дядькой сидел. Матушка ваша, дорогие и всевидящиеся блага на том свете, добрая была. Мы с матушкой моей покойной все сюда ходили, пока нас вместе с графиней в тяжести не отослали на юг». «За что он сюда попал?» Я потерла рукой лицо. Начинала сказываться усталость. Шум моря неприятно мешал мысли. Соль разъедала глаза. И что с ним стало? «Помер», — равнодушно откликнулась Наталья. «Захворал да помер. А попал, так известно за что. За то, что с пьяну конюшню поджег. Иди сюда, сюда. Осторожно, приступочка». Она вовремя меня предупредила. Я запнулась о камень и едва не упала. Наталья подхватила меня, помогла удержаться на ногах. Жестом она велела мне остановиться, сама подошла ближе к еле заметной двери в стене и постучала. Никакого ответа не было. — Ну, теперь ждать, — объявила Наталья. — Слушайте, как мимо страж пройдет. Сейчас нет никого. — Долго ждать? «Да, как получится!» С простодушием простолюдина отозвалась она. Я лишь усмехнулась в сторону. Ни один самый изысканный аристократ не способен так изворачиваться, как крестьянин или небогатый мещанин. Это у них заложено в подкорке. Это инстинкт выживания там, где прав всегда тот, кто знатнее и богаче. Я опасалась, что начну мерзнуть. Стоять на ветру было невыносимо, И дожидаться, когда я снова начну сползать по стене безжизненной тряпочкой, мечтающей либо оказаться в тепле, либо немедленно умереть, я не стала. Возможно, приседания и бег на месте трусцой в исполнении графини повергли Наталью в ужас, но также могло быть, что она видела и не такое. Вы б стали смирно, Аглая Платоновна. Неровен час нас тут заметит. А рано еще. Пришлось покориться и пропустить ее загадочные слова мимо ушей. «Паспорт», — думала я, — «мне нужен паспорт. Это моя свобода. Это мое будущее. Или я сейчас переживу холод, возможно, унижение. Стерплю все, потому что люди вокруг меня сильнее. И потом смогу вздохнуть свободно. Или моя жизнь перестанет быть похожей на жизнь». Наталья, видимо, уловила чьи-то шаги, потому что метнулась к двери, застучала по дереву просительно и дробно. Дверь приоткрылась. Я различила мужской недовольный голос. Наталья говорила что-то негромко. Потом полезла в карман, вытащила цепочки, затем махнула мне рукой. «Вот, господин, она. Отведите ее до господина полковника». Клонясь, попросила Наталья, и мужская рука втянула меня в темный коридор. Стражников было несколько. Они, как я поняла, совершали обход и на меня не обратили особого внимания. Тот, кто втащил меня в крепость, вопросительно посмотрел на одного из стражей, наверное, старшего, и тот кивком головы разрешил нам уйти. Тюрьма, если отрешиться от того, что здесь происходит, и сказать себе, что это просто старая крепость, меня не пугала. Меня не пугала и, собственно, тюрьма. Я была далека от наивных представлений, что заключенные сплошь невинные люди, оболганные упрятанные навеки вечные в застенки своими врагами, торговыми конкурентами и политическими противниками. Я знала, что в эти времена доказательства не самые однозначные и в камерах действительно немало случайных людей. Но все равно не пылала праведным гневом и животным страхом. Я боялась сама остаться здесь. И не потому, что кто-то избавился бы от меня, а потому, что это дозволял закон. И в то же время... Мне сложно было вообразить, почему бы муж и захотел для нее такой участи. Но я верила Наталье и тому, что ее опасения не беспочвены, а предупреждение не голословно. Моему сопровождающему надоело идти в тишине. — Что, баба, думаешь, волю для боясь и спросить? И он, захохотав, ткнул меня пальцем в живот. Не больно, но обидно, если бы я хотела обидеться. «Эй, бабы, бабы, все бар в постель тащите!» «Хотя...» — он подумал, дернул плечом. «Поди, и плохо. Он сейчас тебе бумажку даст, хоть и байстрюк, а все не крепостной. Или ты мещанка?» Я помотала головой. «Ну, так проси для себя вольную, дура!» — подсказал стражник с сочувствием. «Проси, пока он еще что-то может!» ваш же, баб, всему учить надо. Тебе вольную даст, ибо и стрюк твой вольный будет. Головой-то соображай!» А у простого сословия, подумала я, сильнее взаимовыручка. Пусть меня этот стражник видит первый раз и никогда не увидит более. В отличие от графа фон Зейтлица, который нашел самый простой путь избавиться от запятнанной дочери и не терзался муками совести на этот счет. «Жди здесь!» скомандовал стражник, впихивая меня в комнатку. Лязгнула дверь, и я осталась в абсолютной тишине без эховой камеры, во мраке, в камере. В самой настоящей тюремной камере. Кровать, крохотное зарешеченное окошко, накрытое крышкой подобие ведра. И изящество коварства, с которым меня провели, против воли восхитило меня до пережатого отчаянием горла. Я сама пришла в клетку, и никуда из нее уже не сбегу. Стараясь не дать себе запаниковать, я подошла к тюремным нарам и ужаснулась тому, с каким безразличием я их так назвала. Как обстояло дело в тюрьме того времени и того мира, откуда я пришла сюда, я не знала, а репортажам не очень-то верила. Здесь нет музеи в Рале. Обычная деревянная кровать, крепкая только узкое. Я потрогала рукой. Матрас чем-то набит. Я всегда полагала, что это должно быть сено, но, вероятно, сено слишком дорогой материал, чтобы на нем спать. Нет, тут же поправила я себя. Его в достатке у извозчиков. И заинтригованная, но точнее, это мой мозг переключился от безнадежности моего положения на любопытство. Я присела, задрала дерюшку, заменяющую покрывало и принялась ощупывать матрас. Подвернулась дырка. Я тут же просунула в нее руку и убедилась, что матрас набит чьей то шерстью. Возможно, подумала я, здесь изобилие зверей, с которых можно постоянно счесывать шерсть. И стоит она потому очень дешево. Та же шерсть, из которой связаны вещи, те, что принесла мне Наталья. Колючая и теплая. Я зацепила клок и вытащила его наружу. Просмотреть его в темноте мне не удавалось, на ощупь было очень похоже. «Чтобы узники не мерзли», — сообразила я. А аристократия во все времена приносила удобство в жертву внешнему эффекту. А я, что я, у меня вдостоль времени, чтобы начать знакомство с этим миром, чем бы он ни был, с тюремной камеры. Будь я помоложе, я порадовалась бы такому удивительному приключению. Что-то впилось в мой палец. Я зашипела и бросила клочок шерсти. Из пальца торчала заноза. Я уцепила ее пальцами другой руки, остевой волос, и выдернула. Если здесь я получу столбняк или заражение крови, я не жалец. Я села на кровать и машинально расправила юбку. За окном в узком простенке взвыл ветер, нарушив тишину, и он теперь неизвестно сколько времени будет мне единственным собеседником. Мне должны принести поесть и, наверное, сообщить обо мне отцу, если он не сам распорядился меня сюда доставить. Рука моя застыла на половине движения, и я бездумно уставилась на нее. На тонкие пальцы с короткими ногтями. Руки нежные, барышня их смазывала чем-то, а ногти не обработаны, только подрезаны под самый край. Длинные ногти... Привилегии местных веселых дам? Нет, меня ударила совершенно другой мыслью. фон Зейдлиц не обмолвился и словом, что отправляет меня вслед за мужем. Почему же я сделала такой вывод? Он сказал, что всех жен освободят от брачной клятвы. Но я за ошибки должна заплатить. Сказал, что никто из семьи не хочет пятна, и спросил, есть ли у меня на примете кандидат, который готов взять меня в жены. Кто придется? Уже не до выбора. И заметил, что даст мне денег ровно столько, чтобы я не умерла по дороге. Куда? Что он имел в виду? Он не сказал, что отошлет меня вместе с мужем. Это стресс и знакомые мне по истории аналогии. Человеческий мозг так поганно устроен, что идет всегда по знакомой тропе. Я загнала себя в западню, а она взяла и захлопнулась. Граф мог подразумевать какое-то имение на юге, по словам Натальи, туда отправили мою беременную мать. Мои поспешные выводы, вызванные тем, что мне хотелось как можно больше ясности, как можно скорее, оказались ошибочными. Меня уже собирали в дорогу, и не было зимних вещей, той же шубы. С другой стороны, Наталья не удивилась, когда я сказала ей, что отец намерен отправить меня вслед за мужем. Наоборот. Она поддержала мою мысль о побеге. Она готова была мне помогать. Или, напротив, по сговору с моим отцом упрятала меня за решетку. Обезумевшая от непонимания происходящего лисичка сама сунула лапку в капкан. У графа были сомнения, что я не причастна к заговору. Боже мой, если бы я что-то знала, я бы все рассказала местным властям, как на духу. Но нет, вместе с юным красивым телом Мне не досталось памяти. Дверь снова лязгнула, и я резко подскочила, поворачиваясь к опасности лицом. Я успела увидеть пропавшего в коридоре стражника, того самого, который меня сюда привел, и дверь закрылась. Я осталась один на один с каким-то мужчиной. Он, застыв, некоторое время смотрел на меня, будто не веря своим глазам. Аглая с неуверенной радостью произнес он, и я поняла, это мой муж. Глаза мои достаточно привыкли к темноте, чтобы я могла рассмотреть его и признать, что у ненормальной с моей точки зрения любви молоденькой Аглаи была причина. На таких статных, темноволосых, темноглазых красавцев девушки были падки во все времена. Арестантов не заставляли менять одежду. На нем все еще была форма, хотя и без эполетов. Ему даже разрешали бриться. «Вот это непозволительно странно», — мелькнуло в моей голове. А мужчина сделал ко мне несколько быстрых шагов. «Как ты сюда прошла? В каком ты виде?» Быстрым шепотом произнес он. Я выпрямилась, сделала шаг от нар на всякий случай и изобразила нечто, похожее на смущенную улыбку. «Мне сказали, что меня ждет беременная баба», — продолжал мужчина. Я снова не знала имени близкого мне человека. «Какая чушь! Зачем мне бабы?» Он казался искренним, но я рассмеялась. Если выключить картинку с тюрьмой, старинными платьями и офицерской формой, то эту фразу говорил, наверное, каждый второй изменник. «Звездочка моя!» – прошептал он с нежностью и притянул меня к себе. А я не знала, как реагировать. Мужчина попытался поцеловать меня, и я отвернулась выставив между нами поднятую ладонь. И, возможно, я сейчас опять допускала ошибку. Ни в интонациях, ни в словах моего мужа не было ничего враждебного. Настолько не было, что я опустила ладонь и покорно приняла его ласки. Папешон свалился, я ощутила себя будто голой. Главное мне стало понятно сразу. В том, что он рад меня видеть, он не лжет. Когда тебе почти пятьдесят... Ты иначе оцениваешь типично мужскую реакцию при физической близости. Без розового романтического флера все же он пробыл без женщины довольно долгое время. Но поцелуй был приятен, если абстрагироваться от того, что я видела своего мужа впервые в жизни. Я почувствовала, что меня подталкивают к постели, и это в мои планы совсем не входило. «Мне нужен паспорт», — сказала я, глядя мужу в глаза. У меня не так много времени, а у моего мужа его катастрофически нет. Паспорт? Неожиданность работает лучше, чем женские чары. Зачем тебе паспорт, Аглая? Он провел рукой по моей скуле. Я приняла это стоически. Тебе не нужен паспорт, чтобы ехать со мной. Я осторожно высвободилась из объятий. Муж меня отпустил, что подсказала, он от меня чего-то ждет. Я влетела в жизнь этой маленькой семьи и без того непростую, и собиралась ее беспощадно разрушить. Быть бесчеловечным очень легко, но никогда на тебя смотрят с такой любовью. На меня никто и никогда так не смотрел, и это пугало. В том, что испытывал полковник Дитрих к своей жене, были какие-то обреченность и одержимость. А у меня не было выбора. Я не намерена заживо гнить в снегах вопреки воле, теперь уже однозначный, теперь уже моего мужа. Мне нужен паспорт, чтобы быть свободной от воли отца, произнесла я, натягивая капюшон. Какого черта, господа, я не вещь, которой вы можете распоряжаться. Я в курсе, что вы иного мнения. Я не знаю, что он задумает завтра. Я мешаю его браку с фрейлиной Дивеевой, если я негромко с болью проговорил мой муж. Если я останусь жив, я увезу тебя отсюда. Неважно куда. Пусть там холодно. Пусть взгляд всевидящего не падает на эти земли никогда. И там обитают монстры из самой темноты. Я чуть отвернулась, спрятав напросившуюся гримасу. Бедная дурочка Аглая. Он умеет красиво говорить. Начинающая парикмахерша Юлька с района... Щелкала ножницами, надкупившимися на гитарное бренчание девицами, с подбитым глазом. Во все времена, во всех мирах, нет никакой разницы в том, как начинаются самые большие беды самых обычных людей. Полковник Дитрих взял меня за подбородок и заставил взглянуть ему в глаза. И я снова начала терять уверенность. Не потому, что мне передавались чувства тела, в котором страдал мой разум, а потому, что я. Возможно, не имела права крушить надежды человека, который верил в меня. Ты знаешь, что я не смогу без тебя. В его голосе была скорбь, а мне не терпелось освободиться. Несмотря на работу, которая требовала близкий контакт с людьми, я не выносила прикосновений без моего разрешения. Пришлось стиснуть зубы. Мы давали брачную клятву, Аглая. Верь мне, все будет хорошо. Просто верь. Я наморщила нос. Хотелось рявкнуть, но рявкнуть я могла и на отца, наверное. Просто попробовать. Все может сработать, если пытаться. Я ничего не теряю, если рискну. Есть еще ложь спасения. Завтра твоя воля не будет стоить ничего. И отец отправит меня на другой конец света, сказала я, не отводя взгляд. Лгать, когда от этого зависит твоя жизнь, несложно. Лгать человеку, который не скрывает, что он готовит тебе наслаждение. Мне нужен паспорт. Нет. Пальцы мужа сжались на моем лице сильнее. Затем он меня отпустил. Я не отдам тебя твоему отцу или кому-то еще, Аглая. Я знаю, зачем ты нужна отцу. И ты это прекрасно знаешь. Княгиня Дивеева, отговорка. Иди, мы увидимся завтра. Или нет? Но я не хотел бы, чтобы последним твоим воспоминанием обо мне стала наша размолвка. Я выпрямилась. Зачем я нужна отцу, я понятия не имела. Но у меня оставалась в запасе карта, о которой полковник Дитрих, вероятно, пока что не знал. Святой трон и обещание освободить жен государственных преступников от брачной клятвы. Ночью я не могла ничего предпринять, но утром... Вряд ли кто-то мог лишить меня права посетить церковь. Мой муж развернулся и, больше не глядя на меня, постучал в дверь. Меня поразило, с каким достоинством он это сделал. Словно это не он, а я тут была пленницей. И это он прекращал со мной свидание. Сигнал ждали. Один из стражников увел моего мужа, который так и не обернулся. Второй уже мне знакомый поманил пальцем меня. «Что, баба?» Невесело хмыкнул он. «Дал господин вольную? А?» Я помотала головой. «То-то! Ну, будет на то воля всевидящего. Будешь и дальше жить при господах». Он запер камеру и махнул мне рукой. Но я подумала, вот он. Еще один шанс. Пусть Наталья приказывала мне не раскрывать рта. «У него жена есть», — тихо сказала я. И также стражник мне ничего не ответил. Сперва решила, что он не расслышал мои слова из-за отдающихся в каменном коридоре шагов. С ней что будет? Графиня-то нет, услышал и даже хохотнул. А чего меня прошиб холодок? Смешок стражника не сулил этой самой графине ничего хорошего. Богатая, молодая, красивая, с потомственным титулом. Батюшка ее при императорском дворе. Что ей будет? Она может с ним разойтись? Я слышала, что святой трон освободит всех жен от клятвы. Стражник остановился, оглядел меня с ног до головы. Был он не молод, лицо его прорезали глубокие морщины. Может быть, я напомнила ему сестру или дочь. Ох, бабы-бабы, ты бы не рассчитывал на это. Ну, может, и добьется графиня, что ее освободят от клятвы. Тебе-то что? Замуж он тебя возьмет. Стражник снова пошел вперед. А и возьмет. Что ты? За ним поедешь. наверную смерть? Нет. То-то. А графиня? Она клятая. Знает она про вашу связь? Что? Нет. Растерянно ответила я. Клятая? Что я еще услышу о себе? Так и не попадайся ей на глаза. Серьезно посоветовал стражник а то не выносишь бы из трюка своего. Все, пошла. Эх, бабы, бабы. Он с надсадным «хе» вытащил из двери засов и почти выпнул меня на улицу. Я споткнулась о приступку, чуть не упала, обожженная ветром, запахнула накидку и побежала туда, где ждали меня Наталья и Никита. Мне навстречу шли люди довольно много. Кто-то по двое, кто-то по одиночке расстояние между ними было большое я посторонилась и пропуская первую пару пожилого господина и даму в маске озадачилась. а когда мимо меня прошла старуха в вуале совсем одна гордая и величественная я сообразила настал час незаконных посещений заключенных у каждого господина и госпожи возможно была своя наталья знающая все ходы мужчина и явный его слуга с нечесанной бородой, не обратили на меня никакого внимания. Молодая женщина в фривольной шляпке и короткой накидке проскочила мимо, но вдруг обернулась и схватила меня за руку. — Ты! — выдохнула она. — Ты! Это ты во всем виновата!